Американцы без колебаний пожертвуют даже ценным агентом, коли возникнет хоть малейший риск упустить партизан. Пещеры бы уже выжгли, а прилегающую к горе местность накрыли плотным артогнём. Всё указывает на простой вывод, сделанный оккупантами. Прозывали незначительный отряд недобитков. Поэтому давайте быстро решим эту мелкую проблемку самым простым способом. пока нас действительно держат за дурачка в чужом преферансе, на который и так потрачено много лишних сил и средств. Громоздкая, пусть и современная, но все же в целом неповоротливая армейская машина, что тот слон просто покуда еще не ощущала нашего мелкого укуса. Но все изменится, стоит нам выжить и приспособиться. Тогда в игру вступят... Завершённый наисилый, но пока что удача, а главное время всё же на стороне слабейшего. Как бы то ни было, покуда информации к размышлению было вполне достаточно. Прокачку старика Чернова придётся отложить на некоторое время. Если он вдруг, попрошу прощения, если засланец, ну, тогда будем надеяться, что без вредить его удастся прежде. чем он успеет причинить существенный вред отряду. Поднявшись и размяв начавшие неметь ноги, я вместе с Варенухой вернулся к костру и снова сел рядом со стариком. Семенович же напротив отошел от огня и, завернувшись в накидку, заснул, отвернувшись к стене. Чернов за время нашего сортельщиком отсутствия, оказалось, ни разу не переменил позы, Только глаза время от времени щурил, когда смотрел поверх пламени в темноту перед собой. Ночь тут была абсолютно черной. Неба, как и везде в чащобе, видно не было. Ветер гудел в верхушках деревьев, трепал ветки, вдали опять слышалась канонада. По звуку на юго-востоке работали тяжелые минометы. Теперь война была везде. От безмятежности первых недель ничего не осталось. Скоро в любой глухомань будет не безопасно. Неожиданно захотелось закурить, да так сильно, что село скулы. "У тебя табак есть?" кули свой вещь извёл. "Будешь?" Вдруг как старика оказался раскрытый золотой портсигар, украшенный богатой гравировкой, изображавшей сцены каких-то греческих побоищ. Вот и ещё один сюрприз. Золото отливало кроваво-красным оттенком, а клеймо на внутренней стороне верхней крышки говорило об авторской работе. Иными словами, вещь была опять с заковыкой, как и мудрённый винтарь. Внутри лежали папиросы, но без заводского клейма. Видимо, старик набивал их сам, что в принципе для такой глуши нормально. Таким многие балуются, когда табак проще вырастить самому, чем покупать. Я не удержался и, втянув носом одуряющий аромат терпкого зелья, с сожалением отказался. Благодарю, но раз бросил, то более не начну. Разумно. Спрятав дикованный портсигар, старик снова уставился в огонь. А я вот и не могу избавиться. Как в 13 лет пристрастился, так до сих пор и смолю. Ты, ежели чего спросить хочешь, то спрашивай, не дечейсь. Вызов на откровенный разговор тоже может быть ловушкой. Излагать легенду очень удобно, когда инициатива в твоих руках и контроль над нитью беседы перехватить очень сложно. Однако вариантов как баран чихнул, поэтому я только поощрительно кивнул. — Хорошо. Тогда расскажите, как и зачем вы шли на контакт с отрядом. Ведь с таким знанием местности и припасами вы вполне могли просидеть тут сколько угодно долго. — Просидеть! — Чернов с горечью мотнул головой и, снова вынув под сигар, выводил из него папиросу. Сунул незажжённый в рот. Вот именно, что просидеть. Все вокруг заладили. Моя хата с краю, ничего не знаю. Я раньше по Амуру баржи водил, Потом золото мыл, всякое видел. Сам знаешь, народ там рисковый да разный. Убивцы, жульё, всех видел. Но хоть шторного было много, такого как теперь, не припомню. Бывало, возьмётся пал лесной или вода высоко поднимется. Все свои раз при забудут и вместе спасаются. А сейчас ту вспомнить противно. Я сам-то на заимке живу, радио на батарейках, да и ловит погано из-за сопок этих. Аккурат воскресенье. «Двадцать восьмого, ну, августа, то есть, пошел в поселок Вырикова. Это верст триста отсюда, если по прямой. Прихожу, а поселок пустой стоит, никого нету, и даже ни одна собака из-за забора не брешет». Каратели. «Они самые». Глаза Чернова превратились в узкие щелочки, И меня передернуло, до чего темным огнем они сверкнули. Только я сначала не понял ничего, пока за околицей костер не запалили. Закапывать не стали. А чем они будут копать, коли тракторов всего два? И где без соляры еще с весны? Продали соляру-то? Техника вся у фирмы, которая лес заготавливает. А это не ближний свет, почитай вёрст 100 от посёлка. Да и посёлок наш одно название, десяток дворов и вся нет долга. Так думаю, что оттуда ради трупов боль дозор никто не погонит. Разглядейство оказалось и на сей раз на руку выжившим. Я уже догадывался, что услышу дальше, но не перебивал. Хотелось понять, Почему Лера поверила старику так скоро? Ведь история пока повода не давала. Перекинув пожеванную папиросу в левый угол рта, Чернов с тихой яростью в голосе продолжил. «Свалили всех в кучу, за околицей в овраг. Завалили дровами из поленниц, да подожгали, а сами стоят возле ямы». И добро их выпотрошены из избы перебирают. Ясное дело, ценности искали. Да только чего там ценного у старух да пьяни, что в город не сбегло. Ну, пока они там ерзали, я обратно в сторожку. Приспособа у меня к винтовке есть, чтобы без шума стрелять. Да знаешь, поди ученый, а я медвежью шкуру да... Флаг умелода за неё одному умельцу отдал. Как узнал, что не только для схода изгодится. Пока всё было похоже на моё первое знакомство с карателями. Но, видимо, старик сделал нечто такое, от чего ли раснелось с него все подозрения. Я подтолкнул замолчавшего деда уточняющим вопросом. Андрей Иванович, А как вы поняли, что это не простые бандиты? Ведь край глухой, всякое может быть. Черновя не отрывая взгляда от пламени костра, гнул и разлущив ветку валежника на мелкие щепки, подкормил затухающий огонь. Опять твоя правда, солдат. Отморози всякой теперь, не в пример прежним годам, больше стало. Могли прийти Наехать по беспределу — это верно. Даже пожечь всех тоже могли, и никакая власть их не остановила бы. Они теперь... Старик споткнулся на слове и, сощурившись, поправился. До войны, то есть. И были настоящая наша власть. Как и волки среди овец рыскали. Да только волк — это зверь. — Да и волк — это зверь. Он такой жестокости над добычей, как человек, измыслить не может. Но эти все чище делали. В поселке три бабы, молодухи, да мужики. Хоть и пьющие, но все с оружием. Стрельба бы получилась, начни бандиты беспредел. А я бы услышал, чай не оглох еще. Но тихо все было, баб никто не трогал. Стрельбы и криков тоже не слыхать. Химией какой-то пахло, не запах и незнакомый. Потравили, точно корысь, я так и мыслю. Не будь от гнезда околицы, то да и мы с тобой бы сейчас не беседовали. Пока всё выглядело логично, я помаленьку начинал верить в рассказ лесника. Рассказ его, полный шероховатости и мелких нестыковок, Это именно то, что в реале называется правдой. Множество специфических слов неожиданно прояснило для меня возможное происхождение винтовки и портсигара. Старик, скорее всего, долгое время был на золотоносных приисках, но не сидел это совершенно точно. Старатели, народ по большей части, авантюрного склада характера, с морем темных пятен в биографии, Но не обязательно это криминал. Часто просто какая-то личная драма или склонность к приключениям. Лера тоже не вчера родилась, увидела атрибуты вольного старателя, и, может быть, с этого и началось доверие.